21. Хороший тайник. В темном бюро несколько мгновений было так тихо, что я слышала собственное сердцебиение. «Ворон заметил меня сегодня в офисе дяди Ксавера, когда я пытался кое-что выяснить», — сказал Милан, пригладил свои длинные волосы и продолжил. «Я сначала вообще не понял, о чем говорит эта старая леди. А твои упреки меня сильно разозлили, но при этом и натолкнули на размышления». Я по-прежнему смотрела на ворона, который теперь расхаживал зад вперед за стеклянные дверцы между вазами и кубками. «Так ты мне карбина хотел показать?» — спросила я, понимая, как разочарованно звучит мой голос. «Не могу сказать, что я соскучилась по этому ворону?» «Нет», — сердито буркнул Милан и, светя фонариком, зашагал к письменному столу в другой конец комнаты. И я последовала за ним. Я одолжил ключ от кабинета у мамы. Она работает в этой фирме на дядю Ксавера. Милан остановился за столом и коснулся обшитой деревянными панелями стены. Я подошла ближе к нему, чтобы ничего не упустить. Это здесь. Пробормотал Милан и осторожно сдвинул одну из панелей. В следующий момент открылась дверца шкафчика такого же размера, как окошко в туалете у нас дома. За ней оказался стальной сейф. Ого! Вырвалось у меня. Милан покрутил колёсико замка вправо, влево и ещё два раза вправо. «А дядя, похоже, тебе очень доверяет», — заметила я. Милан покачал головой. «Я сам разгадал код. Это дата моего рождения». Этот Ксайвер, должно быть, очень любил своего племянника. Что-то загудела и толстая металлическая дверь отворилась. В глубине души я рассчитывала увидеть украденное волшебное перо или медальон, что еще мог показать мне Милан, но внутри оказалась большая книга. И Милану пришлось взять ее обеими руками, чтобы водрузить на письменный стол. Размером книга в темно-коричневом кожаном переплете, местами сильно обтрепанным, была примерно как мой школьный атлас, только в десятки раз толще. Тем не менее, фолиант блестел, будто его каждый день протирают мягкой тряпочкой, смоченной в специальном растворе, и пахло от него так же. «Ничего себе книжечка!» Пробормотала я, подавшись вперед. В верхней части обложки книги было тиснение хроники. Я ахнула. «Те самые хроники?» Милан кивнул. «Думаю, да». Я медленно водила указательным пальцем по выбитым на обложке буквам. Под заголовком была круглая эмблема, возможно, герб. Я склонилась над книгой, чтобы лучше рассмотреть изображение. Круг размером примерно с ладонь был поделен на шесть равных секторов, чуть выступающих из центра. В каждом секторе располагались разные картинки. В самой верхней части круга узнавалась птица. Форма тела, длинный хвост и крупные ноги походили на мое отражение в зеркале, когда я превращалась в ваноста. Остальные пять изображений представляли собой какие-то причудливые формы и символы. Только в одном случае я примерно поняла, что под этим подразумевается. «Это перо», — прошептала я и провела пальцем по картинке. Наверное, тут имелось в виду волшебное перо, но что тогда означали четыре другие фигуры, «У аванустов есть еще какие-то волшебные атрибуты? Столько информации за один раз — это, конечно, перебор». И я попыталась сосредоточиться на том, что важно прямо сейчас. «Твой дядя Ксавер действительно все это время держит эту книгу у себя. Значит, то, что рассказала нам серия «Лебедь Черная, правда?» «Да», — коротко ответил Милан. Я открыла тяжелый том, и перед глазами тут же заплясали аккуратно выведенные буквы. «Какой интересный шрифт!» — заметила я. «Можешь разобрать, что там написано?» — спросил Милан. Я медленно прочла вслух. «Если эти строки ты читаешь, видно, смелостью немалой обладаешь. Знай, отныне станет жизнь твоя другой. Душу небу, Авануст, открой!» Пламя в своем сердце разожги, ближних поддержи, им не солги, боль грядущая тебя пусть не пугает, ведь без боли жизни не бывает. Клятву слышат все подобные тебе, благодарен и покорен будь судьбе, а все прочее отринь, и позабудь, хоть и труден, Но таков наш путь. Пока я читала, по рукам у меня бежали крупные мурашки. Под конец же я уже дрожала всем телом. Милан, должно быть, заметил мое состояние, потому что тихо сказал. Я чувствую то же самое. Это просто чудовищно. Перед нами лежит важнейшая книга аваностов, а владелец строительной фирмы годами прячет ее в своем сейфе. Милан. прошептала я, поспешно закрывая книгу. «Хроники нужно отсюда забрать и передать их хранительнице. Ты же слышал. Здесь все правила и ритуалы общины аваностов». Мы смотрели друг на друга и оба молчали. В глазах Милана отражался мой собственный страх. «Кра-кра!» — крикнул в этот момент Карбин за стеклянными дверцами, напугав нас обоих. Милан вздохнул. Карбин наверняка сообщит дяде Ксаверу, что мы были здесь и забрали хроники. «Но ведь мы их не крадем, ответила я. «Они принадлежат всем аваностам, в том числе и нам с тобой. И их долгое время берегла хранительница». По крайней мере, так я поняла из рассказа Селии. После недолгого молчания Милан продолжил. Нужно найти для хроник временный тайник. И Карбина лучше пока тоже куда-то спрятать. «На вилле Аурели есть большая птичья клетка», — вспомнила я. «На чердаке. Хроники можно спрятать там же». «Хм...» — протянул Милан. «Но как мы их отсюда донесем? если пешком на это уйдет остаток ночи?» «Я в пижаме через весь город в любом случае не пойду», — решительно заявила я. «Нас же полиция сразу схватит и отправит домой, после чего меня точно ждет пожизненный домашний арест». Мы оба уставились на ворона. Неожиданно Милан воскликнул. «Есть идея! Подожди здесь, я сейчас вернусь!» следующий миг он уже выбежал из кабинета, унеся с собой источник света. Я вздохнула и подошла к окну, чтобы отвлечься. Наискосок от здания, где мы сейчас находились, стоял шикарный жилой дом с двумя маленькими башенками, устремленными в освещенное луной ночное небо. «Не там ли живет Ксавер Беркут? Спит ли он сейчас?» Поёжившись, я отвернулась от окна. Вскоре вернулся Милан с пластиковой переноской для животных и большой тканевой сумкой для покупок. Госпожа Майер, дядина секретарша, давно подкармливает забредшую к нам случайную кошку. И теперь она нечто вроде талисмана фирмы. Однажды Мими поранилась, и госпожа Майер купила сумку-переноску, чтобы отвезти кошку к ветеринару. А в обличье аваноста можно ухватиться когтями за вот эту ручку и перенести сумку по воздуху в нужное место. Я кивнула. Может, сработать. При этом я умолчала, что искусство полетов освоило всего пару дней назад, а переносить что-то по воздуху пока вообще не умею. Я же и не думала, что мне это понадобится. Самое сложное — это заманить карбина в переноску, заметил Милан. Он тот еще упрямец. А как ты его в шкаф заманил? — спросила я. И впервые за эту ночь я услышала смех Милана. Он был, пожалуй, даже красивее, чем его пение. — Его любимыми лакомствами, — сказал он. — За грецкие орешки и сушёные бананы Карбин сделает практически все, что угодно. А я думала, вороны умные, — усмехнулась я, наблюдая за птицей за стеклом. Карбин, нахохлившись, сидел между двумя стеклянными полками, которые почти соприкасались с дверцей шкафа, так что сменить этаж Ворон никак не мог. Ворон поглядывал на нас. Мы на него. Меня больше всего пугал его крупный, слегка изогнутый клюв. Если он раскалывает и орехи, то наверняка сможет и пальцы поломать. Милан, похоже, думал совсем о другом. «Ни в коем случае нельзя упустить Ворона». Если он расскажет дяде Ксаверу, что мы с тобой сговорились и унесли хроники, мне крышка». И он шумно сглотнул. «А может, попробовать объяснить всё Карбину?» — предложила я. «Превратиться в Иваностов и поговорить с ним? Может, удастся убедить его не сдавать нас твоему дяде?» Милан, не сводя глаз с ворона, покачал головой. «Карбин все сделает для своего хозяина и господина. Нам он не поверит, даже слушать не станет, сразу помчится к нему». сказал он укладя свой смартфон с включенным фонариком на стеклянный шкаф карбин тут же захлопал крыльями и одна из вас опасно покачнулась я открыла стеклянную дверцу а милан поставил открытую переноску вплотную к полке на которой сидел карбин свободной рукой он выудил из кармана брюк пару ореховых ядрышек и желтоватых кусочков банана и на глазах у карбина просунул их через решеточку в переноску никто из нас Не издал ни звука. Аппетит Карбина, похоже, одержал победу над здравым смыслом, потому что ворон хоть и не смело, но все же запрыгал в сторону открытой переноски. Вот молодец, ласково приговаривал Милан. Ну, еще шажочек. Голова Карбина была уже в сумке. Он меня знает и, похоже, даже доверяет, тихо сказал Милан. Хотя, ведь это я закрыл его в шкафу. Оставалось только надеяться, что Карбин действительно ему доверяет. Хотя я не могла не думать, что у вороны всё же очень хитрые птицы. Может, Карбин птенцом выпал из гнезда и сильно ударился головой, поэтому интеллект у него не такой высокий, как у его собратьев. Как бы то ни было, перед любимыми вкусностями ворону стоять не смог. Последний прыжок, и он исчез с переноски, а Милан быстро захлопнул решетчатую дверцу. Мы посмотрели друг на друга. Я невольно ухмыльнулись. Оставались сущие пустяки. Я убрала хроники в матерчатую сумку, места в ней как раз хватило для огромной книги. Мы спустились на первый этаж и вылезли из окна, через которое проникли в здание. Во дворе Милан негромко спросил: Что понесешь? Я вдохнула поглубже, потому что одна мысль, что во время полета у меня в лапах будет что-то болтаться, приводила меня в ужас. Хроники, наконец, ответила я. «Книжка точно не будет брыкаться». Один за другим мы превратились в аваностов. Милан расправил крылья и уже в полете схватил ручку сумки-переноски. Как орлан-белохвост обычно хватает рыбу из воды. Взлетел он как будто совсем без труда. Точно в когтях у него и не было никакого груза. Угловатая переноска плавно покачивалась из стороны в сторону. Вслед за Миланом я подскочила, расправила крылья и, подхватив когтями сумку с хрониками, Издала негромкий торжествующий крик и взмыла в ночное небо. Так мы и летели над спящим городом. Я держалась позади Милана, целиком сосредоточившись на транспортировке бесценных хроник, которые ощутимо оттягивали мне лапы. Страшно подумать, что было бы, если бы я выронила книгу. Не факт, что ее удалось бы найти. Но вот под нами, освещенная желтым светом уличных фонарей, появилось шоссе залей, И я, ускорившись, обогнала Милана. Снижаясь, мы описали небольшой круг над палисадником и перед самым приземлением, в нескольких сантиметрах над землей выпустили из когтей свой груз, а сами опустились на крыльцо виллы Аурелии. В доме и саду было тихо. Мы приняли человеческий облик, и я, достав из тайника ключ, отперла дверь. Милан, подобрав хроники и неся в другой руке притихшего ворона, последовал за мной на чердак. Благодаря фонарику на его смартфоне мы без труда добрались до нужной комнаты. «Ух ты!» Задрав голову, восхищенно пробормотал Милан. Над нами в ночном небе сверкали звезды, и я на мгновение даже забыла о нашем задании. «Прямо тысяча и одна ночь», — сказала я, медленно переступая по кругу и не сводя глаз с неба. «Кра-кра!» — донеслось из переноски. «Карбин напомнил нам о нашей проблеме». «Сначала давай спрячем хроники», — тихо шепнула я Милану, хотя ворон вряд ли понимал язык людей. Я быстро оглядела большой чердак. Где можно спрятать толстую книгу, чтобы никому даже в голову не пришло искать ее там? Среди множества книг на книжных полках стеллажей она вряд ли бросится в глаза. Как раз нашлось подходящее место, и хроники встали на полку, будто стояли там всегда. А переместить ворона в птичью клетку оказалось совсем просто. Это была даже не клетка, а целый вольер высотой с меня и очень просторный. Особенно красивы были башенки в каждом углу изогнутой крыши клетки. Вскоре большая черная птица уже сидела в своем новом временном доме. Он выглядит уставшим и истощенным. Милан вытащил из кармана брюк остатки лакомства и высыпал их в клетку. Я принесла из кухни мисочку с водой. Но ворон обиженно косился в другую сторону. «Мы справились», — с облегчением сказала я. «Теперь Карбин точно ничего нам не сделает». А еще он, сам того не зная, охраняет хроники. Милан ухмыльнулся. Мне вдруг очень захотелось вернуться к себе в кровать. Милану, похоже, тоже не терпелось хоть немножко выспаться, потому что он сказал. «Давай-ка по домам, мы оба устали». Он крепко сжал мою руку. «Я очень рад, что во всем разобрался. Даже не представляю, как теперь ко всему этому относиться и чего ожидать от дяди Ксавера, когда он все же узнает, что мы с тобой заодно. От этих слов у меня по всему телу побежали мурашки.